Глава седьмая. Он был большой, как медведь, с широким лицом, пышными усами и кулаками с пудовую гирю каждой. Фрэнк сходу узнал таксиста, подвозившего его из аэропорта домой. «Заходи, не маячь в дверях!» Макс взял гостя за руку и буквально втянул в зал. «Фрэнк Шелби!» Он указал на застывшего с раскрытым ртом Фрэнка. «Барни Даган. Толкнул медведя в плечо. «Мой давний приятель, сослуживец, напарник...» Заперев двери, добавил «Друг». На обратном пути он снова подтолкнул Барни. «Да не стой ты с толбом! проходи. Чай будешь?» Барни Даган наконец очнулся, заморгал, одернул потертую армейскую куртку с эмблемой 101-й десантной дивизии на плече и спросил «Что он здесь делает?» Тренер обернулся. Барни не дал ему ответить. «Шесть часов назад я вышел из участка, давал показания по делу Шелби. Перехнулся, Макс!» Ему вменяют убийство и связь с террористами. Его легко отследят по браслету. Как он сюда попал?» Могучий голос эхом прокатился по залу. «Мы давно знакомы с Фрэнком», — спокойно произнес тренер и скрылся в раздевалке. Оттуда донеслось. «Насчет полиции не волнуйся, слежка исключена. У Фрэнка изъяли браслет на перекодировку, а новый вручить не успели. Он вернулся в зал с устройством из посылки в руках, протянул его барни. «Глянь, ты у нас специалист по таким вещам». «Сможешь определить, что это?» Фрэнк встал рядом с тренером. Барни взял устройство, покрутил, коснулся большим пальцем разъёма, даже понюхал его и снова принялся разглядывать и ощупывать корпус. «А он кто?» – прошептал Фрэнк. «Сапёр, связист». Тихо отозвался Макс. «Лучший среди спецов из группы радиоэлектронной разведки генерала Хоппера. Компьютеры и электроника, мины-ловушки, сеть, его стихия». «Короче, рот прикрой, и ничему не удивляйся». «Постараюсь». Барни огляделся, буркнул, что мало света и пошел в коморку Макса. Тренер с Фрэнком последовали за ним. У последнего никак не укладывалось в голове. Как такой здоровый, крепкий мужик? Стариком его назвать язык не поворачивался. Больше смахивающий на борца или тяжелого атлета может разбираться в компьютерах. Ему подходит роль боевика-спецназовца, но никак не специалиста по электронике». Фрэнк опустился на стул возле двери, Макс расположился за столом, напротив Барни. Тот разглядывал устройство в свете настольной лампы. «Это особый тип накопителя информации. Военная разработка. Жёсткий диск?» Тренер быстро надел очки и взял устройство. «Да». Барни посмотрел на Фрэнка. «Можно так сказать, но модель усовершенствовали. Во-первых, облегчили устройство. Корпус на ощупь вроде бы из металла, но это явно что-то композитное». Макс положил устройство на стол. «Во-вторых, взгляните на разъём». Барни повернул жёсткий диск, чтобы все видели разъём, и ткнул в него толстым пальцем. «Его заменили». «Это хорошо или плохо?» — поинтересовался Макс. «Не знаю, армейские модели обычно имели по два порта, а тут один, и всегда подключались через кабель». «Могу лишь предположить». Он провёл пальцами вдоль желобков по краям корпуса что эти салазки необходимы, чтобы вставлять устройство в некий приёмник, например, внутрь герметичного контейнера. Тогда можно работать под водой. «Ясно, барни. Что ещё скажешь?» Тренер покосился на Фрэнка и снова уставился на друга. «Внутри кодировщик, возможно, не один. Наверняка есть дублирующая система защиты перезаписи данных». Кодировщику нужен ключ, который обычно хранится в базе данных Пентагона или зашит в ПЗУ субмарины, истребителя, авианосца. Он пожал могучими плечами. Все зависит от информации на диске, от ее назначения и степени важности. Чтобы задействовать ключ, необходимо ввести пароль. Даже если спаять разъем и подключить устройство к обычному компьютеру, без ключа и пароля прочесть информацию не удастся, а подбирать ключ с помощью программ можно год, два, десять лет. «И всё будет бестолку». «Мы должны прочесть информацию», — заявил Макс. «Мы?» — Барни скосил глаза на Фрэнка и хмыкнул, постучал указательным пальцем по устройству. «Макс, ты знаешь, где находится сервер?» «Да», — сказал Фрэнк. «В штаб-квартире Мемория». Барни помрачнел. «И как ты предлагаешь до него добраться?» обвешаться оружием и ворваться в штаб-квартиру или зайти спокойно с главного входа и попросить секьюрити предоставить доступ к нужному терминалу, с которого была сделана запись. Так? «Мы знаем, чей терминал нам нужен», — вмешался тренер. «Верно, Фрэнк?» «Да, рабочее место Кэтлин Бейкер». «Откуда такая уверенность?» — фыркнул Барни. «Она прислала Фрэнку устройство по почте, значит, запись тоже сделала она», — пояснил Макс. Барни потеребил усы, пристально глядя на Фрэнка, затем повернулся к другу. «Ну и зачем вам это?» «Макс, может, расскажешь в конце концов, зачем и во что ты хочешь меня втянуть?» «Ты согласен пойти до конца?» Глаза тренера блеснули за стёклами очков. «Я задал вопрос, Макс. Как в былые времена?» «Ответь!» Ветераны смотрели друг другу в глаза. Тренер, подавшись к барни, тот, поставив локти на стол, держа в руке устройство, От напряжения Фрэнк заёрзал на стуле. «Думаю». Макс забрал у приятеля устройство. «Кто-то хочет развязать новую войну». Барни хлопнул по столу и едва слышно выругался. Фрэнк решил пока не задавать вопросов тренеру. Надо, чтобы ветераны успокоились и прежде всё-таки разобрались между собой. «Ладно, Макс», — устало заговорил Барни. «Выкладывайте, что у вас есть». «Фрэнк, расскажи свою историю ещё раз, а после обобщим первичную информацию и посовещаемся». На самом деле исходных данных оказалось не так много. Убийство Кэтлин, её посылка, два нападения на Фрэнка с целью уничтожить его как свидетеля и завладеть устройством. Всё. Связь с меморией очевидна, но как это доказать? В полицию идти нельзя, там Фрэнка снова могут попытаться пришить. Своих источников в полицейском департаменте у ветеранов нет. «Где мы будем брать новые сведения, Макс?» Барни побарабанил пальцами по краю стола. «Где?» «Я думаю». «А может, включим телевизор и посмотрим новости?» предложил Фрэнк. «Я твои новости, парень!» Барни ткнул себя в грудь большим пальцем. Мэр объявил оранжевый код. «В городе собираются вести особое положение, а это перекрытые улицы, досмотр на входе в метро. Я уже не говорю про вокзалы и аэропорты. Их взяли под контроль, как только озвучили версию террористической угрозы». Он одернул рукав и взглянул на массивные часы в водонепроницаемом корпусе. «Если Вашингтон подтвердит особое положение...» Барни надавил две клавиши на часах, искнул запущенный таймер. «Движение в городе перекроют в течение двух часов». Подняв глаза на Фрэнка, он продолжил. «ПТВ крутят твое фото и орут на весь мир, что ты главный подозреваемый в убийстве Кэтлин Бейкер, которая хотела сообщить журналистам нечто важное, но не успела. Ты её пришил». «Да». Фрэнк посмотрел на тренера. «Я совсем забыл. Там были журналисты. То есть в доме, где я арендую квартиру, в холле было полно журналистов». Он повернулся к барне и воскликнул. «Так их позвала Кэтлин?» «Точно так. Если в том доме случайно не проживала еще одна Кэтлин Бейкер, любительница черного кружевного белья и чулок». Вскочив со стула, Фрэнк побагровел и сжал кулаки. «Издеваешься? У тебя что-то было с Кэтлин?» Барни тоже поднялся, взглянул на него сверху вниз. «Очнись, парень. Весь Нью-Йорк только и говорит об этом. Журналисты смакуют в подробностях показания твоей соседки». Она, наконец-то, стала звездой телешоу. Фрэнк подался вперёд, но тренер встал на пути. «Хватит, барни!» Он пихнул приятеля в грудь, ударил Фрэнка по запястью. «Опусти руки!» «Ну!» Взгляд Макса метался между ними, глаза за стёклами очков блестели. «У нас мало времени», — жёстко сказал он. «Рано или поздно преследователи или детективы узнают, что ты, Фрэнк, начинал у меня в клубе. Сюда кто-нибудь явится и...» «Подожди!» Барни не собирался отступать. «Неужели вы оба не понимаете, а?» «Что?» Тренер повернулся к нему. «Включите воображение и логику. Убитая созывает журналистов и вдруг решает раздеться и лечь в постель». «Ну?» Фрэнк снова дернулся вперед, но Макс остановил его. «Барни прав. Здесь что-то не сходится». Тренер раздумывал пару секунд, потом объявил. «У нас нет сейчас времени на разговоры. Надо действовать». «Что предлагаешь?» — хмуро спросил Барни, опускаясь на стул. Фрэнк угрюмо смотрел на ветерана, сжимая и разжимая опущенные кулаки. «Спрятать парня», — сказал Макс. «Где?» «У тебя». «Чего?» Барни вскочил и навис над тренером, как скала. «Макс, ты точно спятил? У меня же...» «Я рассчитываю на её помощь. Только она может добыть нужную информацию». Нет! «Ты... ты всё заранее спланировал. Ты к этому подбирался с самого начала». «Ты ей всё объяснишь, а Фрэнк изложит суть». «Ни за что, только не она». «Да». «Нет!» «Чёрт побери, да, сержант Даган!» Тренер врезал кулаком по столу так, что подпрыгнуло лежащее на нём устройство. «Ты не можешь приказывать, Макс!» Брызги слюны изо рта барни полетели в лицо тренеру. «Мы не на войне!» Макс Доггерте шумно выдохнул, снял очки, потёр покрасневшие от усталости глаза. «Да, не на войне». Он снова надел очки. «Я лишь взываю к твоей совести, парни». Тот вдруг склонил голову, пряча глаза от Макса, и тяжело опустился на жалобно скрипнувший стул. «Барни Даган поник», задышал через рот, массируя грудь. На лице прорезались глубокие морщины. «Только не она, Макс». Он поднял голову. В глазах была мольба. «Я готов пойти за тобой куда угодно и на что угодно. Хочешь, взорвём Пентагон или Белый дом. Хочешь, сотрём в порошок резервацию переселенцев. Разгромим полицейский департамент Нью-Йорка. Ворвёмся в штаб-квартиру Мемории. Только не впутывай Мэгги. Прошу». Фрэнк ничего не понимал. Он растерянно хлопал глазами. Ему казалось, что ещё немного, и барни не пустят слезу. «Она уже взрослая». «Я?» «Ты?» Тренер положил руку на плечо другу, оглянулся на Френка. «Мы, действуя вместе, справимся с этим сложным делом, и у нас нет права на ошибку». Барни резко скинул его руку и подался вперёд. «Но почему ты так уверен, что мы уже не совершили ошибку? Почему, Макс?» «Потому что однажды мы предали их». Тренер выпрямился и дёрнул подбородком в сторону Фрэнка. «Его!» «Мэгги, тех, ради кого сражались, кому жить после нас. Им регулярно промывают мозги, парни. Когда мы уйдем на покой, кто расскажет им о прошлом? Переселенцы? Их не так много, у них хватает проблем. А почему? Потому что они хотят быть людьми». «Хватит», — выдохнул барни и поднял ладонь. «Достаточно. Не смотри на меня так, а лучше сядь». «Ты согласен?» — Макс опустился на стул. «Да». «Только больше не равняй меня с переселенцами. Не хочу даже слышать про них. Я пойду за тобой в огонь и в воду, ты знаешь, но не ради переселенцев, с которыми мы воевали два года и победили». «Хорошо», — серьезно отозвался тренер, взглянув на часы. «Сколько на твоих?» «Без четверти два. Уезжайте». «А ты?» — барни поднялся со стула. «Буду паковать вещи. Держи». Макс протянул ему устройство и направился к выходу. «Надеюсь, тайник в порядке?» «Да», — проверял две недели назад. Бросил барни вслед. «Ты всерьёз полагаешь, что без силового решения не обойтись?» Тут Фрэнк не выдержал и, не дав ответить тренеру, быстро заговорил. «Я ценю вашу помощь, внимание к моим проблемам, заботу и опыт, но...» Макс, направлявшийся через зал в раздевалку, обернулся. «Но я ничего не понимаю. Кто такая Мэгги?» Что вы задумали? Барни все объяснит. Тренер скрылся в раздевалке. Фрэнк повернулся к ветерану. Поехали, буркнул тот и пошел к выходу из клуба. Обреченно вздохнув, Фрэнк зашагал следом. Буду у тебя утром! крикнул тренер из раздевалки. «Шесть!» — хлопнула дверца шкафчика. Добро! отозвался Барни.